Глава сорок «Уедемте со мной, Гвен. Он сжал ее руки в своих. Начнем новую жизнь. Оставим прошлое. Но если оно все же терзает вас, я сделаю все, чтобы избавить вас от него. Хотите, я вызову Брана на дуэль? Хотите, убью?» «Нет». Глупое сердце, до сих пор принадлежащее другому, испуганно вздрогнуло. «Не нужно!» Гвендолин покачала головой. «И простите меня, но... я не могу. Не могу принять ваше предложение. Уверена, вы еще найдете ту, с которой будете счастливы». «Это из-за него?» Линтон притянул ее к себе, требовательно заглядывая в глаза. «Вы все еще думаете о нем?» Он наклонился к ее лицу, почти касаясь губами губ. «Я изменю это». «Я сотру его из вашей памяти!» «Не получится!» Послышался от двери знакомый до боли голос. «Вы уже пытались!» В следующий миг Линтона отбросил от нее, и тот же голос напомнил с усмешкой. «Я ведь говорил, Гвен, не целуй никого больше!» Гвендолин оцепенела, То ли от нечаянной радости, то ли от страха поверить и снова обмануться, затем медленно обернулась, и слезы, которых она думала, уже не осталось, наполнили глаза. Эмрис стоял в дверях, грязный, растрепанный, бледный, левая рука на перевязи, наспех сооруженный из шарфа. Любые упреки потеряли смысл, а из всех вопросов остался только один. Что с тобой случилось? Все еще боясь, что она кажется плодом ее воображения, Она шагнула навстречу. «Если коротко...» Он перевел взгляд с нее на замершего у доски Линтона. «Упал во враг». Гвен в ужасе охнула. Уп «Упал? Когда?» «Надеюсь, и вчера, но не уверен. Потерял сознание на какое-то время. Потом была ночь. К утру выбрался кое-как». Гвендолин содрогнулась, представив все это. Сутки прошли. Она придумывала себе всевозможные глупости, а он лежал без памяти на дне оврага. После, наверное, звал на помощь, но по той дороге давно никто не ездит, кроме него. Ведь говорила же ему. В кое-то веке решил сделать все, как подобает. Губы Эмриса искривила усмешка. Сорвался в замок, знал, что должна прийти почта. Надеялся, там будет это. Он вынул из-за пазухи мятый конверт от твоего опекуна. «Пришлось побеспокоить нескольких хороших людей, чтобы связаться с ним и получить официальное благословение. Кольцо у меня уже было». «Письмо, кольцо, все, как говорила вчера Талула. В ее рассказе была лишь одна неточность — имя невесты». «А шар?» — пробормотала Гвен. «Зачем ты забрал шар? Он...» «Под кроватью. Шкатулка упала, помнишь?» Шаг за шагом Эмрис приближался к ней. «Я поднял ее утром, а шар закатился в самый угол, я боялся, что разбужу тебя, если полезу его доставать. Разве ты не чувствовала его?» «Не чувствовала». Ничего не чувствовала с той минуты, как решила, что он ее оставил. Зато теперь эмоции переполняли душу. Но к сладости счастья примешивалась горечь вины за ту ошибку, что она чуть было не совершила. Гвендолин бросила взгляд на Линтона». С момента появления Эмриса Сквайр не вымолвил ни слова. Она ведь практически согласилась стать его женой, а сейчас Эмрис сжимает в здоровой руке ее ладонь и все, чего ей хочется, чтобы он никогда не отпускал ее. «Альт Линтон...» Гвен подбирала слова, но, вспомнив их разговор, сначала и до конца выпалила с упреком. «Почему вы сказали, что вам точно известно?» «Видимо, меня, как и вас...» «Ввели в заблуждение?» Глухо ответил он. «Простите, не буду более вам мешать. И поздравляю». «Стойте, где стоите!» Неожиданно резко приказал Эмрис. «Для начала, о каком заблуждении речь? Я слышала лишь конец вашего... Хм, разговора». Глаза его пылали гневом, и Гвен поспешила все объяснить. Слуги из замка растрезвонили, что ты собрался жениться на Альде Эдевейн. Да? А Альт Линтон, полагаю, тоже так подумал и поспешил предложить тебе взамен себя. Занятно? Маг смерил соперника неприязненным взглядом. Вы действительно думали, что я в состоянии буду повести кого-либо колтарю после того, как сами в меня стреляли? Стрелял? Воскликнула Гвен. «Но ты сказал, что упал во враг!» «Упал», — мрачно подтвердил Эмрис, глядя не на нее, а на Линтона. «И только благодаря этому жив. Если бы я не сорвался вниз, наш дорогой Альт Линтон расщедрился бы на вторую пулю, чтобы добить меня наверняка!» «Не понимаю, о чем вы, Альт Торнбран. Сквайр покачал головой. «Полагаю, вам следует обратиться к доктору, Видимо, при падении вы повредили не только руку». «Угу. Поле в плече мне тоже мерещится», — невесело усмехнулся маг. «Не притворяйтесь. Сознание я потерял далеко не сразу и узнал вас, когда вы подъехали к краю оврага. Даже спешились. Только спуститься, чтобы проверить, действительно ли я мертв, не рискнули. Слишком крутой склон для ваших почтенных лет». «Но почему?» — охнула Гвен. «Это из-за меня?» Эмрис бережно привлек ее к себе и поцеловал в лоб, при этом не сводя взгляда с Линтона, словно тем, удерживая соперника от каких-либо действий. «И из-за тебя тоже», — сказал негромко. Но еще до этого ему нужен был шар. Будь я внимательнее, давно бы это понял. Он несколько раз назначал встречи, спрашивал о каких-то своих секретах, хранившихся у дяди Сайлоса, думаю хотел убедиться что мне об этом ничего не известно потом нанял тех людей интересно зачем мне это с оскорбленной гримасой поинтересовался линтон затем чтобы никто не узнал что на самом деле произошло в сгоревшем охотничьем доме о том что вы убили свою жену и ее любовника а после инсценировали их отъезд гвен пораженно посмотрела на карлеона линтона человека, оказавшегося ей воплощенной добродетелью, человека, чью защиту она готова была принять, не раздумывая. Услышанное просто не укладывалось в голове, но ведь Эмрис не стал бы бросаться голословными обвинениями. «Не хватало нескольких деталей, чтобы во всем разобраться», сказал он, словно отвечая на ее вопрос. «Но теперь я их нашел. Вместе с письмом твоего опекуна получил еще два. Первое от одного из старейших членов королевского географического общества. Око духов — крайне редкий артефакт, и людей, владевших такими шарами, немного. Одним из них был ваш отец, Альт Линтон. Он был не так щепетелен, как вы, и не видел ничего зазорного в том, чтобы обворовывать туземцев, а после хвастаться своей добычей. Что до второго письма, то в нем мне сообщили все, что касается финансовых дел Альда Фергала Брунмара, вашего бывшего друга, с которым якобы сбежала ваша бывшая жена. Хотя правильно тут говорить «покойного друга» и «покойная жена». А покойная жена вряд ли могла с кем-то сбежать. Линтон дернулся как от удара. Его лицо минуту назад отрешенное и спокойно исказило злость, а рука потянулась под сюртук. Эмрис отреагировал мгновенно. Гвен почувствовала прокатившуюся от него волну холода Исквайра отбросила назад и прижала к стене. «Зачем же так дергаться?» — процедил маг, морщась от боли в раненом плече. «Что у вас там? Пистолет? Достаньте медленно и бросьте на пол. Ну же!» Лентон подчинился. Теперь он смотрел на Брана с обреченной ненавистью, загнанного в ловушку зверя. «Полагаю, это можно счесть признанием вины», — констатировал Эбрис. Но мне все же хочется проверить, насколько я прав в своих догадках. Да и Гвен не откажется послушать захватывающую историю. Так что я начну, а вы поправите, если в чем-то ошибусь». Сквайр ответил злобным сопением, но рассказчика это не остановило. «Итак, я полагаю, что ваша супруга не планировала с вами разводиться. Она вполне успешно совмещала наличие законного мужа, готового потакать всем ее капризам и любовника, для встреч с которым чудесно подошел пустующий охотничий дом. Благо, вы без вопросов отпускали ее одну в город или проведать живущую неподалеку тетушку. Альт Брунмар также не собирался марать свою репутацию скандалами и даже подумывал жениться, ведь это никак не помешало бы его роману. История вполне обыденная для нашего общества. Была бы, если бы вы каким-то образом не прознали об их встречах. В тот день вы застали жену и ее любовника в охотничьем домике и убили. Не знаю, случилось ли это в запале ссоры, или вы планировали свое преступление, но дожидавшегося их кучера вы убили. Полагаю, вполне осознанно, как свидетеля. Втащили несчастного в дом, или велели ему туда войти, пока он был еще жив, и подожгли все». Экипаж отогнали, справедливо рассудив, что карету и лошадей скоро приберут к рукам, ведь в тот год в окрестностях слонялось немало бродяг. Вернувшись домой, вы покаялись в содеянном сестре, которая тогда гостила у вас, и вместе вы придумали, как скрыть убийство. На следующий день ваша сестра с мужем якобы уезжают, и вы отправляетесь проводить их к поезду, но на самом деле ваша сестра остается в доме в комнате вашей жены. Горничная как раз приболела. Так вовремя, да? Для этого, видимо, пришлось заручиться помощью госпожи Энельмы. Ваша любимая нянюшка подсыпала что-то горничное в еду, а после сама взялась исполнять ее обязанности при хозяйке, которая от чего то не выходила из комнаты. После именно ваша экономка сообщила слугам о том, что Альда Линтон собралась уезжать, и велит собрать вещи. Саму хозяйку никто не видел до тех пор, пока она не вышла полностью одетой, спрятав лицо под вуалью, быстро села в приехавший за ней наемный экипаж и покинула поместье. Я познакомился с одной милой женщиной, служившей у вас в то время. Она мне все и рассказала. Еще заметила, что прежде Ребекка Линтон никогда не прятала лица. Она ведь гордилась своей красотой, Но помимо этого слуги никаких странностей не отметили. А ваша сестра — прекрасная актриса. Она так к вам привязана, что покрывает убийство. Или все дело в деньгах? Мне удалось выяснить, что Альт Брунмар после своего якобы отъезда за границу стал крайне неосмотрительно распоряжаться финансами. Деньги с его счетов уходят небольшими суммами но регулярно делают бессмысленный оборот и оседают на счетах торговой компании, принадлежащей вашему зятю, который, к слову, довольно часто путешествует как раз по тем местам, откуда ваша супруга якобы посылала открытки тетушке. А подписывает открытки, видимо, ваша сестрица. Она ведь неплохо рисует. Скопировать почерк для нее не проблема. Еще немного и ваш друг совсем разорится — Тогда, полагаю, вы собирались похоронить его и свою бывшую жену официально, или они пропали бы без вести в одну из поездок». Линтон упорно молчал, но по его лицу Гвен понимала, что если Эмрис и ошибся в чем-то, то совсем немного.